5. В этот же вечер Джерри Доннелдан распочался с мистером Тисангом и его супругой добродушной миссис Тисанг. Мистер Тисанг, опасаясь неприятностей от всей семьи Вадоров и главным образом от Карглена, не стал сопровождать своих работника в город, тем самым показывая, что он с ним заодно. Хозяин фермы лишь дал рекомендательные письма для доктора, с которым он дружил, чтобы тот осмотрел Джерри и посодействовал в получении документов. А это тебе, проговорил мистер Тишанк, протягивая Джерри небольшую стопку пластиковых карточек местных денег. На первое время хватит, ну а дальше ты уж сам. Доннадон насчитал около сотни золотых местных денежных единиц, а не общей имперской валюты империалов. На такие деньги можно протянуть недолго, дня три-четыре, но это хоть что-то. Спасибо, сэр, проговорил Джерри, беря деньги. Надеюсь, я все же компенсировал вам все расходы и потери, связанные со мной. Об этом можешь не беспокоиться, компенсировал и даже спас нынешний урожай, пока я болел. А теперь поспеши. Карглен горячий парень, он может и ночью за тобой прийти, и я ничем не смогу тебе помочь. Джерри взял старенький легкомобиль мистера Тисанга, пообещав припарковать его у дома доктора, где хозяин потом сможет его забрать. Джерри добирался до Нарга целую ночь и въехал в город, когда красный гигант Онгора показал из-за горизонта свои первые лучи красной зари в протуберанцу. Джерри с усмешкой вспомнил, как это зрелище поначалу его сильно нервировало. Но теперь он уже привык к местному светилу, опаляющему планету нестерпимой жарой, от которой спасали лишь мощные кондиционеры. Город, как и вся эта планета, порядком разочаровал Джерри. Он, конечно, не ожидал увидеть в этом захолустном месте небоскрёбы. Самое высокое здание городской администрации имело всего шесть этажей. Остальные дома редко дотягивали до четырех. Даже не город, поселок какой-то. Красочностью он тоже не впечатлял. Одинаковые красно-коричневые здания с плоскими крышами. Узкие улицы, покрытые растрескавшимся от жары дорожным покрытием. Непримечательные выиски усилительных заведений. Город не кричал богатством, как, впрочем, и все остальное на планете Кристалл. Блёклость фермерского города была вполне объяснима. Сюда приезжали фермеры отдохнуть от тяжелого труда после пассивных, когда выдавалось несколько относительно свободных дней выпить бутылочку другую сигухи, погулкать с проститутками, встретиться с друзьями и снова отправиться на свои поля укалывать даже не до седьмого, а до сорокового пота. В городе также производились торговые сделки с перекупщиками знаков у тех же перекупщиков фермеров тридорога закупали топливо и продовольствие. Нанимали бы трактов, которые обитали в подобных городках в межсезонье, В городках подобных Кросстауну, жили лишние рабочие, когда много рабочих рук фермерам не требовалось, поэтому город большую часть времени стоял полупустым. Самый пик начался через неделю другую, и это Дональдна вполне устраивало, в том числе и с финансовой точки зрения. Дональден нашел подходящий по описанию мистера Тисанга нужный дом и постучал в дверь. Наружу вышел пожилой мужчина. «Не удивлюсь, если этот доктор с моим благодетелем раньше были подельниками», — улыбнулся про себя Джерри. Доктор Брут, Он самый. А вы кто?» Виктор Доनाल्डд предположил письмо от мистера Тисанга. Джерри, конечно, его прочитал перед тем, как отдать доктору мало ли что. Например, в этом письме под нажимом Каргленом Тисангом вполне мог его сдать. В имперской, основанной на иероглифической письменности, Джерри разбирался с трудом. Тем не менее, он понял, что Тисанг не предавал его и не просил доктора сдать его полиции. Там фермер изложил историю потерявшего память Хенна, писал, что он, возможно, контрабандист, потерпевший крушение на его поле, но честно отработавший нанесенный ущерб, и просил попытаться вылечить незнакомца и посодействовать в получении удостоверения личности. «Увы, молодой человек, мистер Тисанг несколько переоценил мои возможности как врача", заявил доктор Брут, прочитав письмо. "Я обычный лекарь, могу подзатать плоть, вытащить пулю, заштопать колотые и резаные раны, роды наконец и тому подобное. Но о амнезии и другие психические недуги я не умею. От этих слов у Джерри даже полегчало на сердце. Он боялся, что доктор раскроет то, что он вовсе не страдает от амнезии. А как насчет документов? Тут я, пожалуй, могу кое-что сделать, но потребуется время около недели. Что ж, это мне подходит все равно, я пока никуда не спешу. Отлично, тогда завтра занеси фотографии и заходи через неделю. Спасибо, доктор. Уже оставил машину мистеру у его старого приятеля, как и обещал, и пошел в город. Следовало найти комнату и хорошенько поразмыслить над своим весьма безрадостным будущим.